Глава тридцать Уильям. Ко всеобщей радости на ужин графини Овис так и не появилась. После него мы с Виолой и Адрианом закрылись в моем кабинете. Кузен даром времени не терял. Воспользовавшись своим положением, он всего за сутки раздобыл в главном архиве Редана сведения о необъяснимых смертях от остановки сердца среди аристократов за последние семь лет. Помимо тех, о которых мы уже знали, было еще порядка семи случаев. Сверившись с книгой родов, которую я изучал, пока Виолетта занималась приготовлением зелья, убедился, что все они являлись дальними потомками Фейри. Это лишь подтверждало нашу теорию про причастность к тем смертям колдуна. Внушительным оказался список приглашенных на мою помолвку, который Адриан тоже умудрился достать. Большую его часть составляли семьи с дочерьми, достигшими брачного возраста, среди которых я увидел даже имя Элены Мант. Подозреваю, что королева мать не теряла надежды женить моих кузенов, а потому решила совместить помолвку со смотринами. К сожалению, информации о пропавших людях я практически не собрал. Продолжил принц. Простые люди редко обращаются к стражам правопорядка, считая это бесполезным занятием. Как оказалось, их заявления тут же отправляются в мусорную корзину. Я лично в этом убедился сегодня. Хочешь сказать, что ты прикинулся простолюдином, чтобы проверить это? Изумился я, на что Адриан утвердительно кивнул. Поменялся одежду с бродягой на рынке, признался принц, поморщившись. Бр! Мне кажется, я до сих пор чувствую на себе мерзкий запах перегара и того, о чем не стоит говорить в присутствии Виолеты. Я отправился в одно из отделений стражей. У меня не то, что заявление о пропаже любимой несуществующей племянницы не приняли, а ведь я целую легенду успел придумать. Меня на порог не пустили. Еще и пригрозили, если еще раз увидят, кинут в темницу. Я был настойчив. «Своё обещание они сдержали, подарив мне еще больше незабываемых впечатлений». Виолетта, внимательно слушая его рассказ, изумленно ахнула, приложив руку к рту. «И сколько ты просидел под стражей, прежде чем они поняли, кто ты?» «Около четверти часа. Сейчас в той камере отдыхает бывший капитан стражей правопорядка в ожидании суда за ненадлежащее исполнение своих обязанностей оно стоит больше внимания уделять проблемам нашего королевства. Пока же брат слишком активно сосредоточился на внешней политике, запустив внутреннюю. «Раз его величество не справляется совсем, почему бы вам самому этим не заняться?» — предложила Виола. «Нет, у меня не хватит опыта, чтобы решать подобные вопросы». Скромно отмахнулся младший брат короля. «Мне это никто не доверит». «А мне кажется, у вас отлично выходит», — возразила Фиалочка, вызывая во мне ревность к блондинистому родственнику. «Меня вполне устраивает роль повесы и дамского угодника». Весело подмигнул принц девушке, которую я собственнически приобнял за талию. «Для принятия серьезных решений у нас в семье есть Уильям и Демиан. А мне нужно поддерживать репутацию, которую я с таким трудом зарабатывал. Красуясь, пригладил волосы он. Кстати, Уилл, помнится, ты упоминал, что встретил Кирана Шторма, бывшего главу королевской охраны? Да, и он отказался от моего предложения вернуться на службу. С сожалением выдохнул я. Сказал его, устраивая роль кузнеца. А что? то, если предложить ему роль королевского проверяющего. Адриан спрашивал меня, но смотрел при этом на Виолетту. «Вы хотите, чтобы я уговорила Кирана?» — догадалась она. «А сможешь?» Принц умоляюще посмотрел в колдовские глаза девушки, но Фиалочка не спешила с ответом, задумчиво покусывая губу. «Вряд ли я смогу», — покачала головой. Подобные вопросы вам лучше решать с ним самостоятельно. Нифочка. нам очень, ну просто очень-очень нужен Керан. Если кто и сможет навести порядок в рядах расслабившихся стражей, то только он. Понимаешь же, что от этого зависят жизни простых жителей королевства. Тех, кто не может себя защитить сам. Может, хотя бы попытаешься. Он ведь хорошо к тебе относится. Это так. Согласно кивнула она. Но? Но что? Виола задумалась, словно решая, стоит ли нам говорить или нет. Я поднес к губам ее руку и поцеловал тонкие пальчики. Девушка заметно смутилась, но не отстранилась и руку не отдернула. Что я посчитал хорошим знаком для развития наших отношений. Я же вижу, что у тебя возникла идея. Поделись с нами, фиалочка. Попросил я. Уговорить его может только Иска. Для дочки Киран что угодно сделает. Больше вам ничем помочь не могу, — пожала она плечами. Этого более чем достаточно, — обрадовался Адриан. Я надеюсь, ты не собираешься шантажировать капитана дочерью. С ума сошел, — покрутил кузен пальцем у виска. Я пока еще жить хочу и не готов умирать молодым. Забыл, что ли, как Шторм учил нас сражаться на мечах в детстве? Уверен, за семь лет свои боевые навыки капитан не растерял. Так что в итоге с пропавшими людьми? Удалось что-то выяснить? Вернулся я к изначальному обсуждению. Почти ничего. За последние несколько лет заявление приняли лишь у одного разорившегося Виконта из Мидлстоуна. У него пропала единственная дочь накануне собственной свадьбы. Брак был договорной и должен был неплохо поправить материальное положение семьи. Ее жених, граф, был лет на сорок старше девушки, что Виконта ничуть не смущало. Я же, исходя из собственного опыта, склонен думать, что никто Виконтессу не похищал, а она сама сбежала. «Ее нашли?» Неожиданно заинтересовалась Виолетта. «Нет», – покачал головой Адриан. «Уже семь лет как?» Единственный портрет, который предоставил стражам убитый горем отец, был сделан слишком давно. До того, как Виконт разорился. На нем его дочь еще совсем юная, я бы даже сказал, ребенок. Неудивительно, что ее не смогли найти. У меня где-то была копия того портрета. Сейчас покажу. Перебрав на столе бумаги, кузен достал лист с изображением девушки лет тринадцати. Светлые кудряшки, черты лица и большие выразительные глаза выглядели знакомо. И судя по реакции Виолетты, которая неожиданно сильно сжала мою руку, не мне одному. «Ты знаешь ее?» «Она очень похожа на Ису. Только старше», — призналась Виола. Иса – это же дочка Кирана Шторма, про которую мы только что говорили», — переспросил Адриан. Я кивнул. «Но ее мать же...» «Умерла природа, да», — подтвердила фиалочка с грустью. «Малышка никогда ее не видела. Адриана, можно передать Кирану этот портрет?» «Конечно», — немного рассеянно отозвался кузен. «Знаете, я думаю, сегодня все уже устали. Нам стоит пойти отдохнуть». «А как же расследование?» «Подождет до утра». Отмахнулся он. Оставь мне книгу родов, я пока отмечу в списке приглашенных на помолвку тех, в ком есть кровь в фейре, и кому стоит повнимательнее присмотреться на балу. Адриан чуть ли не пинками выгнал нас из кабинета, настояв, чтобы я отвел Виолетту в спальню. Всю дорогу до комнаты она была молчалива, что меня не на шутку встревожило. Стоило оказаться наедине, я притянул девушку к себе и поцеловал. «Что случилось, Фиалочка?» Растерялся и я, стоило почувствовать на губах соленый привкус. Отстранившись, я увидел, что девушка плачет. «Виолой, я не понимаю. Я чем-то расстроил тебя». «Все в порядке, Уил. вопреки словам шмыгнула она носом. Девушка предприняла попытку отвернуться, но я не позволил, прижимая к себе и успокаивающе поглаживая по спине. «Я же вижу, что это не так. Расскажи мне, в чем дело?» «Ты расстроилась из-за портрета?» «Наконец догадался я о причине столь странного поведения». «Да», — на выдохе призналась она. «Я присел на край кровати, усаживая фиалочку себе на колени и не отпуская похолодевших рук из своих». «Почему?» «Ты же говорила, что вы не были знакомы». Просто я вспомнила свою маму. У меня ведь тоже нет ни одного ее портрета, только воспоминания. И зеркальце, что она мне подарила. Ты скучаешь по ней? Угу. Всхлипнула девушка, уткнувшись лицом мне в плечо. Не знаю, сколько мы так просидели, время потеряло счет. Наплакавшись, Виола уснула прямо у меня на руках. Осторожно переложив девушку на кровать, я избавился от шпилек, что держали ее прическу, а затем и от платья, оставив на ее теле лишь тонкую шелковую сорочку. Задернув балдахин, чтобы не искушать себя, направился в ванну, где долго стоял под холодным душем, чтобы избавиться от желания разбудить Виолетту и закрепить наш магический брак самым древним из способов. Вернувшись в комнату, я потушил свет, собираясь лечь спать, но неожиданно заметил странное мерцание. Его источником оказалось небольшое карманное зеркало Виолетты, что лежало на туалетном столике рядом с кроватью. Решив не тревожить сон девушки, взял в руку предмет, не решаясь открыть. «Может, я сплю?» Продолжал не верить своим глазам, изучая вещицу и припоминая, как Виола однажды вырвала ее из моих рук. Или это какой-то артефакт, вроде нашего поискового кристалла. Тем временем свечение стало тускнеть. Набрав в грудь побольше воздуха, раскрыл его, прежде чем сияние окончательно прекратилось. Мне показалось, первые несколько секунд зеркальная поверхность шла рябью, но потом я увидел лишь свое изумленное отражение. Убедившись, что светиться вещица больше не собирается, вернул ее на место, собираясь утром расспросить Виолетту об этой странности.